В Нанси я остановилась в каком-то отеле, заказала ужин и попыталась собраться с мыслями. С той поры, как я увидела отражение шпиона в стеклянной двери, я была не в состоянии мыслить логично. Бандиты напали на мой след. Вся Франция, вся Западная Европа переполнена моими врагами. В полициях, в Интерполе. Во всех посольствах сидят люди шефа. Как я была наивна, полагая, что мне удастся ускользнуть от них. Странно, что я еще жива. На каждом углу, у каждой двери меня поджидали бандиты с пистолетами, заряженными усыпляющим газом. Похоже, я впала в самую настоящую банальную истерию. Надо взять себя в руки». Пытаясь удержать дрожь и не стучать зубами, я выпила чаю и стала изучать карту шоссейных дорог. Надо разработать маршрут, исходя из того, чтобы не прихватить ни одной страны, кроме Германии, потому что других виз я не успела получить. Хорошо, что я так широко раструбила о своей поездке в Данию. Это может мне пригодиться. Если я поеду через Франкфурт на Майне, то смогу пройти там техосмотр. Сейчас же надо выспаться, на рассвете выехать и ехать без остановок, кроме одной, на техосмотр. Предположим, он займет полдня. До Варшавы около 1700 километров. Нет, пожалуй, техосмотр лучше сделать в Ганновере, Франкфурт слишком близко. Потом я заказала разговор с Варшавой. — Ну, наконец-то ты нашлась! Воскликнул дьявол, убедившись, что это я. Мне показалось, что в его голосе прозвучало скорее раздражение, чем радость. — Что с тобой происходило, скажи на милость? — Ничего, потом расскажу. А теперь послушай, дорогой. Сегодня четверг. Завтра ранним утром я выезжаю и еду одним духом без остановок. Утром в субботу ожидай меня в Колбаскове с деньгами, чтобы оплатить пошлину. «А на чем ты едешь?» «Машиной». «Какой?» «Бежевым ягуаром, новым». «Боже!» — только и произнес он. «Я не могу больше разговаривать с тобой. Мне грозит опасность. В субботу жди с самого утра, а я постараюсь приехать пораньше. И сохрани тебя, Бог, хоть слово сказать кому-нибудь». «Ты с ума сошла!» — возразил он. — До субботы ты не успеешь. Тебе же надо будет где-нибудь остановиться на ночь. — Не буду я нигде останавливаться. Я не хочу спать. Должна успеть. — Все это так неожиданно. Знаешь, я не успею до субботы. Интересно, как ты себе это представляешь. Давай договоримся на воскресенье. — Ни в коем случае ты должен успеть. Пойми, От этого зависит моя жизнь. Нет, это ужасно. Сначала ты пропадаешь неизвестно где полгода, потом начинаешь пороть горячку. Боюсь, у тебя с головой не все в порядке. У меня не только с головой не все в порядке, но это сейчас не имеет значения. Если бы ты знал, что я пережила, не буду сейчас об этом, мне надо выдержать до границы, потом все расскажу. Не забудь! — Жди меня, как договорились. Я соскучилась по тебе. — Только не разбей по дороге машину, — недовольно сказал на прощание близкий мужчина, и сердце мое, начавшее было оттаивать, вновь оледенело. Неужели этот человек уже не может вести себя по-человечески? Я двинулась в путь с восходом солнца. Путь лежал на север. Около полудня я уже была в Гановере. Дела заняли у меня три часа. На станции техобслуживания были, правда, недовольны, ворчали что-то насчет километража. Но деньги сделали свое дело. Остальные я положила в банк на свое имя. Передо мной был Берлин, а за ним Варшава. С каждым оборотом колес мне становилось спокойнее. Ягуар несся, как крылатый змей, как восьмое чудо света. Я подумала, что, видимо, в этом году мне суждено было судьбой преодолевать огромные пространства в максимально короткое время. Но зато в следующем году никакие сокровища мира не заставят меня больше спешить. Границу я пересекла без осложнений. Уже недалеко было до Берлина, но наступила ночь, и я подумала, что если немного не посплю, не смогу ехать дальше». Гостиниц я боялась и не хотелось оставлять следов, тем более что пришлось бы называть настоящую фамилию. Правда, искать меня должны были в Копенгагене, но рисковать не стоило. Я съехала с автострады, погасила фары и улеглась на заднее сиденье. Какая это все-таки была удобная машина! На рассвете я проснулась от холода, выезжая в спешке и панике, Я не запаслась ни едой, ни питьем, и теперь у меня не было даже термоса с чаем. Чувствовала же я себя на редкость разбитой и измученной. Будь что будет, а позавтракать мне просто необходимо. В шесть утра на Берлинском вокзале я напилась кофе, чаю и минеральной воды. Это уже про запас. Есть не хотелось, а хотелось скорее в Польшу. И вот, наконец... Я оказалась на автостраде, ведущей к пограничному пункту ГДР-ПНР. Солнце светило мне в лицо. Мной овладели сентиментальные воспоминания. В прошлый раз, когда я ехала по этой автостраде, тоже была плохая видимость. Только тогда была зима, ночь и метель. Машина с трудом ползла по обледенелой дороге. К тому же я не была уверена, что двигаюсь в правильном направлении, к польской границе а не наоборот, к Берлину. Теперь стояла прекрасная погода, направление указывало солнце, а по сравнению с тем, что мне пришлось недавно пережить, езда в Гололедицу была невинным и приятным развлечением. Автострада была совершенно пуста, мне не было необходимости следить за дорогой, и я могла полностью отдаться воспоминаниям. Пребывание в Бразилии. Беспрецедентное путешествие на яхте «Морская звезда». Страшная темница в замке Шамон. И этот человек с глазами, как лазурные отблески на скалах грота. Не будем вспоминать о некоторых дополнительных аспектах. Пусть в памяти останется только это воспоминание о моем романе Столетия. Недавнее прошлое представало передо мной рядом ярких картин в которые мне самой трудно было поверить. Если бы не ягуар, я готова была думать, что мне это только снилось. Да я бы первая не поверила, если бы мне кто-нибудь рассказал такое. Но весь ужас в том, что это еще не конец. Я по-прежнему единственный человек, обладающий тайнах проклятого клада в перенеях. 148 от 7 — и 1202 от «Б», как Бернард. Прямо перед моим носом на автостраду выскочила какая-то машина. Не представляю, откуда она взялась. Может, стояла на обочине? Все остальное произошло в считанные доли секунды. Я взяла левее, будучи уверена, что она поедет по правой стороне шоссе. Но машина заехала на левую сторону и стала поперек проезжей части, Я затормозила так, что взвизгнули покрышки, меня мотнуло в сторону. Углом глаза я увидела, что из автомашины выскакивают какие-то люди, а справа осталось место, где можно проскочить. Отпустила тормоза, прибавила газ, крутанула руль вправо, потом сразу влево, автомобиль занесло, и каким-то чудом он проскользнул между багажником той автомашины и барьерным камнем автострады. Меня отбросило влево, я рванула вправо, притормозила, повернула руль чуть влево, уже не так резко, и, от чудо, проскочила. Как мне это удалось, сама не понимаю, ибо, клянусь всеми святыми, я понятия не имела, что можно ездить юзом. Не иначе, как меня опять спасло провидение. То самое, что благоволит дуракам и недотепам. Я уже собралась остановиться, Наброситься на этих ослов, идиотов и баранов и устроить им грандиозный разнос. Но взглянула в зеркало заднего вида, и моя нога сама нажала на газ. Я увидела, как люди, выскочившие из автомашины, на ходу садились в нее, а она разворачивалась в мою сторону. Ягуар не обкатанный, но так обкатается. Проехал уже полторы тысячи километров. Ничего с ним не сделается. Ему только на пользу пойдет такая нагрузка на коротких дистанциях. Нажмем. Дистанция и в самом деле оказалась совсем короткой. Когда скорость перевалила за 160, я перестала смотреть на спидометр. Тем более, что глаз не хватало. Одним я смотрела на дорогу перед собой, другим в зеркальце. До сих пор мне не приходилось водить машину с такой скоростью. И нужды не было, да и машины такой не было. Попадись мне сейчас какая-нибудь выбоина на шоссе, и наступит бесславный конец моего путешествия, начатого в скалистом заливе под Парангуа. Пока они развернулись и бросились в погоню, я уже успела опередить их на несколько десятков метров. Они неплохо взяли с места, но им пришлось набирать скорость, а я уже мчалась на максимальной. И вот по пустому шоссе со страшной скоростью мчались две машины. Ягуар несся как вихрь, почти не касаясь поверхности автострады. Тихо и ровно работал мотор. Чувствовалось, что машине доставляет огромное наслаждение показать, на что она способна. Я сама же пребывала в состоянии, похожей на амок. Я не совсем сознавала, что делаю и уж совсем не помнила, как вела машину. Расстояние между нами стало увеличиваться. Граница была совсем близко. Мимо меня промелькнул знак, предупреждающий, что автострада кончается. «Если на такой скорости я влечу на дорогу с другим покрытием...» промелькнула в голове. Я слегка притормозила, и вдруг услышала какой-то новый звук. Не очень громкий но явно отличающийся от шума моторов. В первый момент я подумала, что это стреляет моя выхлопная труба. Нет, звук был другой. Тут я заметила перед собой и сбоку на дороге взметнувшиеся фонтанчики пыли. «Стреляют с глушителем», — догадалась я. «Сволочи, испортят мне машину!» Они целились в покрышке, и хотя расстояние между нами уменьшилось, никак не могли попасть. Наверное, им мешало солнце. Вот уже показался пограничный пункт. Я включила дальний свет и нажала на клаксон. Из здания немецкого пограничного пункта выбегали люди. Преследователи затормозили. Пограничники почему-то подняли шлагбаум. Может, просто подумали, что едет сумасшедший, и что лучше его пропустить, пока он не разбился и не разнес в щепки пограничный пост. Дико завывая клаксоном и скрипя тормозами, мотаясь из стороны в сторону, влетела я на территорию пограничного пункта и, свернув за здание таможни, остановилась на газоне. Перед этим я успела заметить, как из здания польской таможни тоже выбегают люди, а преследующий меня белый «Мерседес» развернулся и помчался в обратную сторону. Два немецких пограничников вскочили на мотоциклы и погнались за ним. Но они только-только отъехали, а Мерседес уже исчез из виду. У меня не было сил выйти из машины. Не выключая света и мотора, я сидела, опираясь на баранку. Народная Польша находилась от меня в нескольких десятках метров, и у меня не было никакого желания, кроме одного, оказаться, наконец, там. Документы мои были в порядке.